Работай усердно, выполняй, что прикажут, и все у тебя будет хорошо. Мама сжала мою щеку дрожащими пальцами. И знаешь, что, Грейси? Помни свое место. Слишком много девушек нажили себе неприятности, забыв, кто они такие. Я пообещала, что так и сделаю. и в следующую субботу, одетая в свое лучшее платье, уже шагала к дому на холме. Меня ожидал разговор с леди Вайолетт. «Народу в доме немного», — сообщила мне хозяйка. «Только лорд Эшбори, который большую часть времени проводит на деловых встречах и в клубе. Да, она сама. Оба их сына, майор Джонатан и мистер Фредерик, уже выросли, женились и живут отдельно. Но часто навещают родителей, и если я буду хорошо работать и останусь в доме, я обязательно их увижу. Управляющий такой небольшой семье не нужен, все дела ведет мистер Гаммельтон, а за кухню отвечает миссис Таунсенд, повариха. Если они останутся мной довольны, я получу место. Тут леди Ваулет замолчала и посмотрела на меня, как на пойманную мышь в стеклянной банке. Я тут же ощутила, что подол платья слишком кривой от многочисленных попыток отпустить его пониже, что он на чулках, там, где они трутся края ботинок, заплатки, что у меня слишком длинная шея и слишком большие уши. Леди Вайолет моргнула и улыбнулась. Глаза ее остались ледяными. — Что ж, выглядишь ты аккуратно. А мистер Гаммельтон говорил, что ты умеешь шить. Я кивнула. Она встала и подошла к письменному столу, опирлась рукой о спинку стула. Как проживает твоя мать? Не поворачивая головы, спросила леди Ваулет. Ты знаешь, что она тоже служила у нас? Я отвечала, что да, знаю. И мама, спасибо, хорошо. Я даже не забывала прибавлять мэм. Наверное, я сказала все правильно, потому что после этого она предложила мне пятнадцать фунтов в год, велела начинать прямо с завтрашнего дня и позвала нэнси, чтобы та проводила меня к выходу. Я отодвинулась от окна, вытерла запотевшее стекло и слезла со стула. Мой чемодан лежал там, где я его кинула. с другой стороны кровати, и я подтащила его к комоду, который теперь стал моим. Стараясь не глядеть на умирающего оленя, я сложила в верхний ящик одежду, две юбки, две блузки и пару черных ритуз, которые связала под руководством мамы, чтобы не мерзнуть зимой. Потом, оглянувшись на дверь, я с заколотившимся сердцем распаковала свое главное сокровище — Целых три тома, потрепанные зеленые обложки с золотыми буквами. Я засунула их в нижний ящик и обернула шалью, тщательно, чтобы нигде ничего не торчало. Мистер Гамильтон выразился предельно ясно: Библия, пожалуйста, а все остальные книги не приветствуются и должны быть предъявлены ему для рассмотрения и возможной конфискации. Я вовсе не собиралась бунтовать. Напротив, в те времена я четко знала, что хорошо, что плохо. Но жизнь без Холмса и Ватсона казалась просто невозможной. Чемодан я задвинула под кровать. На крючке у двери висела форма: черная юбка, белый фартук, кружевная наколка. Я оделась, чувствую себя ребенком, который залез к маме в шкаф. Юбка была грубой, складка слишком широкого для меня воротника облуски царапала шею. Когда я расправила фартук, из него выскочила маленькая белая моль и полетела искать себе новое пристанище. Я с завистью проводила ее глазами. Белая кружевная наколка должна была торчать прямо над албом. Я заглянула в зеркало над комодом, проверить, что надела ее ровно и зачесать волосы за уши, как учила мама. Девочка в зеркале поймала мой взгляд, и я подумала, что за серьезное у нее лицо. Редкий и странный момент, когда застаешь у расплопот самого себя такого, как есть, без всякого притворства. Сильвия приносит мне небольшую чашку горячего чая и кусок лимонного пирога. Садится совсем рядом на железную скамью и, оглянувшись на дом, вытаскивает пачку сигарет. Вот интересно, как только ей хочется курить, мне срочно требуется свежий воздух.